Глава 15. Ничего не бойся, все пройдет идеально. Голос Фредрика был низким и успокаивающим. Он развернул перед ней магическую доверенность. Бумага была плотной, а буквы, говорившие, что они супруги, переливались на свету алым, словно живая кровь, подтверждая силу обеда. Для составления документа им потребовалось лишь приложить правые ладони к пергаменту. Тёплая волна магии, связывающая их, тут же заставила чернила вспыхнуть и застыть в причудливом узоре. В Столичный конторе такой деревенский брак было проще заверить, не привлекая лишнего внимания. Фредерик рассчитывал сыграть роль простого поселянина, озабоченного хозяйственными делами. «Все равно я переживаю. Тихо призналась Дана, нервно теребя складки фартука в мелкий цветочек. Ее взгляд устремился в окно, за которым темнела дальняя дорога. Путь не близкий, да еще и морем. Со мной ничего не случится, дорогая. Я вернусь к тебе обязательно. Если задержусь, пришлю письмо с наемным гонцом. Жди нас через три недели. В последние дни мужчина стал смелее в проявлении чувств. То дарил ей тонкий шелковый платок, то резной деревянный гребень. После поездки в портовый город, где Фредерик договаривался о корабле, он привез два простых, но добротных платья и что тронуло ее больше всего целый килограмм белого, кристально чистого сахара, редкой роскоши в этих краях. Их жизнь наполнилась тихим, взаимным счастьем. Они все чаще находили повод прикоснуться друг к другу. Их пальцы сплетались, когда они занимались общими домашними делами, а в минуты уединения, украденные у суетного дня, их губы встречались в поцелуях, пока еще робких, но полных обещаний. "Деньги для кредиторов я оставил в сундуке в подвале", тихо напомнил Фредерик, прерывая ее тревожные мысли. "Как придут по расписку об уплате долга, и только потом отдавай. Ничего лишнего не слушай". Без меня с этими прохвостами разговор не веди, раздался у двери резкий голос. На пороге, как всегда неожиданно, возникла Марта. Ее острый взгляд скользнул по дани с Фредриком. Знаю я их, наговорят с три короба, лишь бы лишнюю монету выманить. Уговор был два золотых, ни монеты больше. Характер старухи за последней недели не смягчился, но в обращении с Фредриком и даной появилась едва уловимая теплота. Суровая опека. Каждый день она навещала внуков, строгим взглядом окидывала чистый, прибранный дом, одобрительно кивала и также молча удалялась. Дети, избавленные от взрослых забот, погрузились в беззаботное детство. Их звонкие голоса и смех теперь постоянно звучали на улице. Они гоняли палками деревянные кольца, играли в прятки, а по вечерам под чутким руководством даны с любопытством разбирали закорючки первых букв в старой азбуке. С первыми лучами солнца к дому потянулся обус. Телеги, груженные до краев мешками с зерном и ящиками с фруктами, скрипели тяжело и неторопливо. Они отправились в путь, чтобы уже к вечеру пустыми вернуться домой. Дана, не в силах усидеть в доме, выбежала на дорогу и остановила одного из возчиков. Как погрузились? Уже отправились? В ее голосе звучала нескрываемая тревога. Мужик улыбнулся ей добродушно, но с легкой снисходительностью. Не изводись ты, жена старста. Корабль добротный, наши парни сильные, все сохранят и товары себя». Вернуться с полными кошелями, а твое дело ждать да детей беречь. Дана осталась стоять на пыльной дороге, провожая взглядом удаляющийся обоз. Вот ещё совечек, самаришу, нервничать или нет? проворчала она себе под нос. Но на душе от его слов стало чуть спокойнее. Дни в ожидании Фредрика текли медленно, как густой мед. Дана заполняла их работой, Днем по хозяйству беспокоилась, а ночами под покровом благодатной темноты продолжала свои осторожные эксперименты с магией. Подвал постепенно наполнялся идеальными, словно сошедшими с картинки, овощами и фруктами. Их запах, сладкий и пряный, стал символом ее надежды и терпения. Прошла неделя, другая, но известий все не было. К исходу третьей недели раздался громкий стук в ворота. Приехал. С надеждой выдохнула Дана, вылетая из дома. Дети с криками: "Дядя Фредрик!" помчались за ней, как стайка взволнованных воробьёв. Ворота распахнулись, и влюбленные взгляды встретились. Ее полное облегчение и тоски, и его, усталый, но сияющий. За широкой спиной висел большой пыльный дорожный баул. "Ты вернулся", выдохнула Дана. Тревоги испарились, когда она повисла на его шее, чувствуя знакомую надежную твердость его плеч. Баул упал на землю. Соскучились. В голосе Фредрика звучала безграничная нежность. Прижимаясь щекой к ее волосам, он широко раскинул руки, обнимая подбежавших мальчишек. Глядя на сияющие лица своих самых родных людей, он тихо добавил: "Я тоже очень насладившись объятиями, семья вернулась в дом.